Крокодил разжал пасть и буркнул. «Вот досада! Я-то думал, что пообедаю шакаленком. А маленький шакал отбежал подальше от берега и закричал. «Глупый крокодил! Второй-то раз я уж не суну свою лапу в твою пасть!» «Ах ты обманщик!» – рассердился крокодил. «Но погоди же! Все равно ты от меня не уйдешь!» На другое утро маленький шакал снова пришел к реке за добычей.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 «Тут я его и схвачу!» И крокодил, что было силы, начал под водой булькать. Сразу же по воде поплыли большие пузыри. Пуф-пуф-пуф, буль-буль-буль. Маленький шакал, конечно, догадался, кто это так громко булькает. Отбежав прибрежные кусты, он весело засмеялся и крикнул. «Прощай, дядюшка крокодил! Придется тебе и сегодня лечь спать голодным!» Не выдержав насмешки, крокодил высунул из воды пасть и закричал. «Все равно я тебя съем! Вот уж я посмеюсь, когда откушу твою глупую голову!» «А ведь и верно», — подумал маленький шакал. «Если я буду каждый день ходить к реке, он в конце концов поймает меня и откусит мне голову. Отправлюсь-ка я лучше в джунгли. Сейчас самая пора полакомиться дикими смоквами». Так он и сделал. Крокодил же по-прежнему каждое утро подкарауливал ненавистного ему врага.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 кто это так аккуратно сложил их. Уж не крокодил ли? И чтобы проверить свои подозрения, он удивленно воскликнул. «Откуда здесь столько негодных смокв? Зрелые смоквы, когда упадут с дерева, всегда катятся в разные стороны. А эти так и лежат кучей. Такие смоквы и есть-то нельзя. Они совсем гнилые». «Надо сделать так, чтобы смоквы покатились», — решил крокодил. «Тогда я, конечно, поймаю этого глупого зверя!» И крокодил слегка пошевелился. Несколько плодов сразу же покатились в разные стороны. Маленький шакал быстро отскочил в сторону и насмешливо крикнул. «Спасибо, дядюшка крокодил, что ты такой глупый! Придется тебе и сегодня поголодать!» На другой день, в полдень, крокодил приполз к норе своего недруга. Нора была вырыта под деревом и оказалась глубокой и просторной. Обрадованный крокодил бросился в нору, но маленького шакала не оказалось дома. «Не беда», — решил крокодил. «Теперь уж ему от меня не уйти. Рано или поздно, но домой-то он явится». И крокодил притаился в норе. Недолго пришлось крокодилу ждать. Маленький шакал возвращался к себе сытым и довольным. Ему удалось найти на обед большую гроздь бананов. Он подошел почти к самой норе, как вдруг увидел на земле у своего дома чьи-то следы. Таких следов в джунглях он никогда еще не встречал. «Не забрался ли в мою нору какой-нибудь неизвестный зверь?» — подумал шакал. «Надо проверить!» — и он закричал. «Здравствуй, мой домик! Почему ты сегодня меня не приветствуешь? Прежде ты при виде меня всегда подавал свой голос. Не случилось ли у нас беды?» «Здравствуй, мой славный хозяин!»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 и всегда возвращается домой сытым и веселым».